Глава 17. Пошли спать. Арина обошла комнаты, помолилась в каждой, затворила окна, оставила открытым только одно к террасе. Тут у неё стояла чашка с водой. Ещё в день кончины Даниил Степанча выставила она её. Так всегда делали. Но её всё выплёскивали, не зная зачем здесь чашка, и пили из неё квас. А она наливала новую. Теперь не выплеснут. Потом принесла чистое полотенце и вывесила за окно на террасе. Так всегда делали. Вывесила, покрестилась и пошла к себе в боковую комнатку. Стихло в доме. Миша и Санёчка спали на кухне, у Софюшки боялись одни. В своей комнате, жаркой от кухни, Арина долго молилась тёмному образу, молилась о живых и умерших, обо всех, и тихо уснула. Тихо было на ключевой. Слышно было, как играли струйки по камушкам. Сочились ключики из-под крутых берегов, текли и текли. Так и будут всё течь, течь, сливаться с иными струйками. переливаться в иные речки, в большие реки и долгие еще пути идти, чтобы влиться в огромное неведомое море. Так все и будут бежать день и ночь, день и ночь, слышно и больше ночью, когда все спит, когда слышно, как растет трава, как падает роса, как дышит земля. Если слушать в тихой ночной деревне, многое можно услыхать. На ранней зорьке прошла по росе Софьюшка, оставляя широкую темную полосу на траве. Тихо вошла в сенцы и замкнулась. На полной заре вышел с дальнего края от речки, от аниси на избы, хандра-мандра. Вышел, ковыляя, на середину деревни. Подошел к новому дому. Посмотрел на черные запотевшие окна, на белое полотенце, резкое на заре. снял шапку, покрестился на небо, вынул из пазухи желейку, расправил усы и стал играть. Играл хорошо и долго. Вышла Софюшка, выпустила корову. Уже вышли коровы со всех дворов, отошли на тот край, а он всё играл. Призывали его мычанием. Тогда выкинул он бойкой крутой дугой через плечо долгий кнут. перенял и рассыпалось утренним крепким треском, и пошел догонять коров, а за ним побежала змейка, оставляя по расистой траве темный вертлявый след. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Сентябрь 1996 года.